Можно припомнить довольно много фильмов, в которых положительный или не слишком отрицательный герой валится вниз с балкона и больше не встает никогда. Может во мне переразвит инстинкт самосохранения, но когда я слышу по поводу указанных архитектурных загибов рассуждения вроде... От всего не защитишься. Мне хочется сбросить авторов этих рассуждений с их любимых балконов или, в крайнем случае, с нависающих лестниц. В школе, куда ходит моя дочка, есть очень большое фойе с разноуровневым полом. Разница между уровнями примерно метр. И, конечно, никакого ограждения, а только ступеньки. Я вижу, как наяву. Один ребенок стоит спиной к ступенькам, а другой толкает его... И первый летит вниз на следующий уровень и глухо ударяет своим затылком о бетонный пол. Если сделать перила, будет еще хуже. Юные недоумки, мечтающие повторить своих папаш в их бестолковости, будут садиться на них спиной к обрыву и время от времени падать туда головой вниз и дергая в воздухе ногами. Перед школой аналогичный архитектурный загиб. Ровные площадки вдруг обрываются и где-то там внизу еще есть другие площадки. И какие-то окна, и двери. Естественно, я испытываю сильное желание протащить башкой по всем этим обрывающимся площадкам сначала архитектора, а следом поочередно и всю комиссию, принимавшую его проект. Такие дураки гораздо опаснее для общества, чем мизантропы вроде меня. Господи, не мизантроп ли ты сам, если потворствуешь появлению на свет этих интеллектуальных уродов? На автовокзале крытый перрон. По мнению многих, очень красивый. А по-моему, идиотский. Готовый обрушиться при первой возможности. Под крышей перрона балки, на которые время от времени садятся птицы и справляют нужду на голову отъезжающих, приезжающих, а также встречающих и провожающих. Единение с дикой природой, черт бы их побрал. Чем ступенчате поверхность здания, то есть чем больше тепла оно излучает в атмосферу, Чем дороже обошлось его строительство и обходится его содержание, чем интенсивнее это здание облупливается и крошится, и чем выше его шанс обрушиться вообще, тем больше восхищение оно вызывает, и тем чаще тычут с него пальцами, как в образец, всем начинающим архитекторам и всяким интересующимся недоумкам. Все эти бескрайние холлы, по которым носится ветер, все эти едва огорожденные балконы, притягивающие латентных самоубийц, Все эти гигантские окна, щедро согревающие вселенную, не вызывают у меня ничего, кроме досады. Зато я долго ходил восхищенный вокруг какой-то немецкой казармы в Калининграде и даже просочился ненадолго внутрь. Овальной формы, с толстыми стенами и окнами-бойницами. Она была функциональна, неприхотлива, вечно и прекрасна.